Механический аппарат для выполнения работы. На рекламный отдел кибернетической корпорации Сириуса описывают робота так: Товарищ пластиковый твой, с ним отдохнешь ты всей душой. Путитель, путеводитель по галактике не оставляет без определений рекламный отдел кибернетической корпорации Сириуса.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 Иные цепи — так, для развлечения. Провели молекулярный анализ двери, замерили уровень водородной эмиссии в кубическом парсике окружающего пространства и от скуки отключились. — Не Идемте! — выдавил из себя Марвин. — Мне приказано привести вас в руку. Мне с моим могучим интеллектом — Приказывают привезти вас в рубку. — И это называется удовлетворение от работы? Он повернулся и направился к ненавистной двери. — Эй, простите, — молвил последовавший за ним Форд. — А к какому правительству принадлежит этот корабль? Марвин не удостоил его взглядом. — Вы только посмотрите на эту дверь, — бубнил он.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 На никаком. Он украден. — Украден? А кто же его украл? — Зафорд Билброкс. С лицом Форда произошла невероятная метаморфоза, а его левая нога на полушаге застыла в воздухе. — Вот Билброкс? — слабо повторил он. — Я что-нибудь не то сказал, — произнес Марвин. — В таком случае прошу меня извинить.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 которую совершил никто иной, как президент галактики, Зафот Билброкс. Напрашиваться вопрос, а не свихнулся ли окончательно великий Билброкс, изобретатель пангалактического грызлодера, бывший авантюрист, любимец Зевсовой утехи, недавно всеобщим голосованием, В седьмой раз признанный самым дурно одетым существом. Мы адресуем вопрос его личному психоаналитику Гэгу Полгному. Триллиан выключил радио. «Эй — Эй! — завопил Билл Брокс. — Ты зачем это сделала? — Я вот о чем думаю. И не даешь заслушать выпуск новостей, где про меня рассказывают. — Ты и так достаточно про себя наслушался. — Не, я не очень уверен в себе. — Забудь на минутку о своей персоне. Важно дело. — Ну, если есть более важное, чем моя персона, я хочу, чтобы его немедленно зарегистрировали и сожгли. Зав бросил на триллион яростный взгляд, потом рассмеялся. Э, — Послушай, — сказала она, — мы подобрали этих ребят... «Каких, ребят?» «У которых мы подобрали...» «А, и этих...» «Мы подобрали их в секторе ZZ9, множественно Z-альфа». «И что?» — спросил Зафот, моргая. Триллион тихо произнесла...» «А тебе это ничего не говорит?» М -м -м. «Так, ZZ9, множественно Z-альфа, да-да...» ну? «Эй, а что означает z? спросил Илбркс, которая да любое. При общении с Западом триллиант трудне всего давалось умение различать, когда он прикидывался глупым, чтобы избить с толку собеседника. Когда он прикидывался глупым, потому что не хочет думать и предпочитать, чтобы это сделал за него кто-нибудь другой, Когда он прикидывается феноменально глупым, чтобы скрыть, что чего-то не понимает, и когда он просто проявляет глупость. Триллион вздохнула и вызвала на экран карту звездного неба. Это тот самый сектор, из которого ты меня увез. Билборок с растерянно посмотрел на экран. Вот это да! А как же мы очутились в этой дыре? Пропустив последние замечания мимо ушей, Триллион терпеливо пояснила. «Невероятностная тяга! Мы находимся сразу во всех точках Вселенной!» «Обалди! А я хочу убедиться! Компьютер!» Немедленно пробудился бортовой компьютер производства кибернетической корпорации «Сириуса». Вездесущий, контролирующий каждую молекулу корабля. Привет, жизнеразово гаркнул он, одновременно выплюнув узкую полоску телеграфной ленты, так просто для регистрации факта. На ленте было отпечатано Привет. Но боже, пробормотал Зафод. Он недолго имел дело с бортовым компьютером, но уже успел его возненавидеть.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 Если вам только когда-нибудь понадобится, заткнись, бросил Завод и, прихватив карандаш, сел рядом стрелял за пульт.